Глава пятая. Леди Женевьева прикладывала к глазу мокрый платок. Ревель сходу посоветовал завернуть в чистую тряпицу лечебные травы. Вот у него как раз подходящие. Она с жадностью ухватила пучок зелени. Ревель деловито подсказывал, как и что лучше. Мелькнула мысля убрать кровоподтек мне самому. Но пусть взбалмошная красавица походит с ним хоть недельку. Какой-то урок будет на какое-то время. Труп Маркварда вынесли. Мы сели за стол, пока еще пустой. Ревель подсел последним и спросил сходу. «Теперь леди Женевьева, владелица замка Маркварда и всех подвластных ему земель?» Я спросил с враждебным удивлением. «С какой стати?» Ревель объяснил знающе. «Но ведь официально признана дочерью, и во всех бумагах числилось. Или нет? На этот раз посмотрели на брата Катфаэля, единственного, кто знает законы людские и божественные. Он ощутил на себе взгляды и сказал мирно. «Да, леди Женевьева — наследница, но не единственная. Как вы все слышали, у графа еще два сына. Один ушел в торговлю, Сейчас на шести кораблях возит шерсть за моря, а оттуда на острова. А второй отправился на юг еще дальше, возглавил магистрат в небольшом плебейском городе. Замок Маркварда и его земли для обоих — лакомый кусок. Могут сцепиться за раздел, но вряд ли останутся в замке, чтобы продолжать дело отца». Ревель сдвинул плечами. «Ну, если один богатый купец, а второй правит целым городом, то у них жизнь интереснее, чем пасти скот в окрестностях замка. А Я вот никогда на море не плавал». «Не плавал», — буркнул Альдер. «Я моря вовсе не видел». «Я тоже не видел», — вздохнул Ревель. «Только слышу с детства о морских девах, диковинных рыбах, подводных городах и затонувших кораблях, полных сокровищ». Я хлопнул по столу, разговоры смолкли. «Не забывайте», — напомнил я, — «что мы сейчас в том самом замке или крепости, которая известна как урочище темного ангела. Мы в середине темного пятна, где происходят всякие нехорошие вещи. Ликуем, но могут обрушиться стены или еще что-то случится недоброе. Не заметили, что творится с замком?» Они начали оглядываться. Брат Катфаэль первый вскрикнул испуганно и перекрестился. Альдер призвал «Деву Марию», а Ревель, напротив, помянул «Черта». Только Клотар смолчал, смотрел на меня пристальным взором. Леди Женевьева начала промакивать кровоподтек торопливее. По лицу потекли капли, похожие на слезы. На стенах, укрытых гобеленами, коврами... Незаметно появились светильники из чистого золота дивной работы. Окно украсилось цветными стеклами. Возникла мебель, сундуки. Еще один стол, заваленный старинными книгами. В воздухе поплыл сладковатый аромат диковинных трав и благовоний. За окном тоже что-то изменилось. Я быстро подбежал, выглянул. Двор внизу стал меньше, как будто нас приподняло на пару этажей. Клотар встал, прошелся вдоль стены, осторожно притрагиваясь к светильникам, к разного рода выступам, похожим на раструбы для гигантских факелов. Ощущение давящей тревоги стало сильнее. Я обернулся, сказал настойчиво. «Все, ребята, грабить не успеваем. Можете захватить то, что прямо у вас под руками, и... Бежим отсюда!» Ревель с готовностью вскочил, спросил на всякий случай. «И по дороге ничего не захватим?» «Можем не успеть удрать», — ответил я быстро. «Не знаю, но у меня такое ощущение, что приближается что-то нехорошее, как будто большая гроза, но не гроза. Мой седалищный нерв не может сказать точнее. Он университетов не кончал». Клотар посмотрел на меня несколько странно. Отошел к распахнутой настеж двери, вышел в коридор. Я не заметил, как он удалился и что там сделал. Но раздался металлический грохот. Пол ощутимо вздрогнул. Альдер и Ревель ухватились за оружие. Металлическая решетка из толстых прутьев обрушилась в дверном проеме, перегородив выход. Холод пробежал по телу. С обнаженным мечом в руке я бросился к выходу. С той стороны от решетки отодвинулся клотар. Красные блики факелов прыгают по нашим лицам. Я не сразу уловил выражение сурового торжества в глазах матерого воина. «Это вырвалось у меня. Сделал ты?» «Верно», — согласился он. «Зачем?» «Сейчас придет хозяин», — ответил он. «Хозяин? Разве не Марквард?» Я осекся. Торжество в его глазах разгоралось все ярче. «Марквард — ничтожество, объявил он почти дружески. «А хозяин — это... это хозяин. Он может одарить своих вассалов так, что они станут богаче королей. Для жертвы ему понадобилась девственница благородных кровей, и я помогал доставить ее в замок». Я спросил, «если твой хозяин так всемогущ?» Почему не явиться и не взять прямо из замка Маркварда? «Маги сильны только в своих стенах», — объяснил он со снисходительностью взрослого, что говорит с ребенком. «Мой хозяин вообще всемогущ. Правда, он силен и вдали от своих мест, что могут не все маги». Он ухмыльнулся. Я смотрел в его лицо и вспомнил того колдуна, который шел с Грубером и которого мы едва-едва. «А здесь мы, в логове колдуна намного более сильного...» Клотар ухмылялся шире. «Чем он купил тебя?» Он расхохотался. «Хочешь предложить больше? Не сумеешь!» «Почему?» «Я уже говорил, подходит возраст, когда пора меч в ножны. К этому времени надо что-то скопить. Я не сумел!» Но когда однажды ночью услышал голос хозяина и понял, что он может дать, я не стал колебаться. И сколько он предложил?» Кватар покачал головой. В глазах мелькнуло нечто похожее на брезгливую жалость. «Это не только золото. Это сила, власть, молодость. Это десяток деревень в моей власти, где я буду сеньором». Он умолк, прислушался. На лице отразилось злое торжество. «Он прибывает! Слышите?» Донесся глухой отдаленный грохот. За окнами появилась темная туча, в недрах блеснула красным. Я кивком подозвал Альдера, он молча подал мне лук. Я наложил стрелу на тетиву. Клотер захохотал. «Хозяин оружие не берет, а меня тебе не достать!» Я натянул тетиву, кладар быстро отступил за край дальнего прохода. Прислушавшись, я уловил стук подошв в его сапог. «Надо удирать», — сказал я торопливо. «Удирать?» — переспросил Альдер, непонимающе. «Но такие же решетки и на окнах». «Этих решеток нет в стенах», — ответил я. «Бывает такое, что ворота несокрушимы, а вся стена из глины. Ткни пальцем». Я торопливо перебежал к самому большому светильнику, что прямо на полу. Упал на колени и вогнал узкое лезвие меча в щель между плитами. Нажал, напрягся. Альдер смотрел непонимающе, затем ухватился за край плиты и начал тянуть, страшно вздувая мышцы. Снизу пахнуло могильной сыростью. Открылся четырехугольный проход. Альдер, повинуясь моему взору, быстро скользнул в ту темноту и сырь! Но брат Катфаэль неожиданно мотнул головой. — Нет. — Что? — переспросил я быстро. — Просто не поверил ушам. — Лезь быстрее. Я не знаю, что там, но здесь уж точно гибель. — Нет, — повторил он и добавил с некоторым смущением. — Это колдун, сэр Ричард. Это в первую очередь враг святой веры. Я должен с ним сразиться. Женевьева в ужасе пятилась от зловонной норы. «Там крысы! Я их чую!» «Там мелкие крысы!» — крикнул я зло. «Лезь, дура! Сейчас сюда явится такая крыса, что всем крысам крыса!» Туча за окном разрослась. Молнии сверкают непрерывно. Донесся глухой гром. Замок вздрогнул, будто по нему ударил крупный метеорит или приземлился космический корабль. Снизу из темной дыры донесся тревожный голос Альдера. Я махнул рукой, торопливо полез за ним». «За решеткой уже слышно приближение тяжело шагающих людей. Я хотел зарать на красивую дуру, но она с таким ужасом пятилась от норы, что я махнул рукой. «Не хочешь, оставайся. Не убьют, во всяком случае, сразу, а нам бы только отсюда выбраться». И после этого она сразу же шмыгнула мимо меня в темную нору. Альдер ее принял, чтобы не ушиблась. Следом скакнул ревель. И как можно тише опустил плиту на место». Под ногами похрустывало, словно кто-то разбросал мелкий хворост, а тот и сох. Я опустил взгляд, под ногами рассыпаются на мелкие обломки кости. Из меня хреновый кювье, но, по-моему, половина этих костей человеческие. Хотя, конечно, некоторые не совсем, даже очень не совсем. Два скелета лежат в нишах, одежда еще не истлела, хоть и превратилась в тряпки. Я ухватил берцовую кость, намотал на верхний конец тряпку, поджег, это я умею, и сказал бодро Фиатлюкс! Альдер и Ревель торопливо перекрестились, я услышал за спиной вздох облегчения. Хоть поступаю святотатственно, ни один христианин не потребожит вот так грубо покой предков. Но если с молитвой, то с молитвой, конечно, можно и Константинополь разнести в щебень. Крысы разбегаются списком. Наверное, устрашились визга леди Женевьевы. Что они тут жрут? Друг друга? Несколько шагов по твердому ровному камню. Внезапно ход пошел вниз. Подошвы захлюпали по воде, я взмок от страха. Ненавижу ходить по темной воде, но, к счастью, ход вновь пошел вверх. Под ногами снова захрустело, но как-то иначе. Я посмотрел под ноги. Подпрыгнул, едва не рассадив макушку о каменный свод. «Я ступаю по тысячам крупных, как раки, многоножек, мокрицух, оверток, странных и отвратительных слезняков». Леди Женевьева двигается, разинув рот в беззвучном крике. Глаза как блюдца. Руки подняла, словно сдается в плен, захватив концы платья шагает такими огромными шагами, стараясь как можно меньше наступать на эту гадость. За спиной сопят, чертыхаются. Я собрался с мужеством, прибавил шаг. Полчища многоножек закончились, под сапогом громко хрустнуло. Я наклонился, передо мной скелет, явно человеческий. Похоже, бедолага так и не смог выбраться из этого чудовищного места». Все кости целы, да и вообще поза такова, что просто лег, скрючился и умер. Даже мелкие зверьки растащили бы кости, а этого явно обглодали эти мокрицы или муравьи, не способные сдвинуть даже самую мелкую кость. Внезапно по спине пробежал холодок. Могоцитл всплыло в голове. Я тупо всматривался в останки, начиная чувствовать некоторую диспропорцию в размерах, а затем рассмотрел череп, Холод охватил все мое тело. «Я не ламарк. Череп Питекантропа не отличу от черепа юмориста с Первого канала. Но на этой черепушке явно на одну дырку больше. Нижняя нос, две параллельные выше глазницы. Но еще одна над глазами. Хорошо бы признать ее отверстием от пули. Пусть даже от стрелы, хотя та не сделает такие закругленные края. Однако... Однако видно, что это глазница. У многоцитлов, что, если верить о элите, переселились с Земли на Марс, был третий глаз, которым умели видеть недоступное простым смертным. Хотя смертными были и они, что сейчас заметно особенно. Длинный ход изгибался без всякой причины. С потолка свисают полотнища паутины, похожие на застывший лунный свет. Стены отесаны грубо, «Словно в спешке, но добротно!» «Не отставайте!» — крикнул я, не оборачиваясь. «Не отставайте! Жалобы есть?» Донесся угрюмый голос Ревеля. «Какие жалобы! Все прекрасно! Хоть пой!» «Где Альдер?» «Несет леди Женевьеву!» «Разбалует!» — проворчал я. «Поторопитесь! За нами уже наверняка погоня!» Они не отставали. Более того... После моего окрика натыкались на меня с разбегу, если я останавливался чересчур резко. У меня мозг горел, как в огне. Я в бешеном темпе старался вспомнить все-все, что знал о подземельях. Мои глаза обшаривали стены, потолок, камни под ногами. Ревель не понял, почему я метнулся в сторону, ощупал камни и навалился на один всем телом. Тоже уперся, запыхтел». Камень заскрепел, сдвинулся с места. Мы толкали сильнее. Он продвинулся еще, застрял. Я попробовал просунуться в щель, не сумел. Но теперь есть энтузиазм. С немалым трудом сдвинули еще на ширину ладони. Я пролез в щель с великим трудом. Следом за мной Альдер свялась с тонущей Женевьевой. Последним Ревель. Затем также дружно задвинули камень на место. Мы оказались в тесной и очень низкой пещерке, грубо вырубленной в толще горы. Факел освещает на расстояние трех-четырех шагов. Дальше все тонет в темноте. Я прислушался. Толкнул Ревеля. Ни звука. Издали послышались крики. Топот. По ту сторону каменной стены шум приближался. Мощно затопали подкованные сапоги. Судя по грохоту, дальше по туннелю пробежало не меньше десятка крупных воинов с оружием на готове. Судя по лязгу, все в железных доспехах и с обнаженными мечами. Я тихонько поднялся. Ревель замер в ожидании команды. А я потихоньку прошел дальше. Пещерка все тянется. Это уже не пещерка, а такой же ход, только шире. Свод тоже наконец-то поднялся. Уже не только мне можно идти, не склоняя головы. Всадник на рослом коне проедет. Непонятная роскошь, где камень не только нужно выдолбить, но и поднять наверх. Хотя, подумал я, возможно, здесь, вблизи, подземное озеро, или вообще провал, куда проще сбрасывать отколотые глыбы. — Пойдемте, — сказал я негромко. — Не отставайте! Ревель шумно дышал мне в спину, словно все еще бежал. Я видел то справа, то слева блеск обнаженного меча. Ревель еще и постоянно оглядывается, разрываясь между приказом следовать за мной неотступно и жаждой помочь боевому другу нести сомлевшую красотку. Наконец я остановился. Впереди стена, перед нею в полу круглая темная дыра. Свет факела выхватил гладко гладкоотесанные камни, предельно гладко. Дыра выглядит уходящим вертикально туннелем с тщательно обработанными краями. Я свесил руку. горячие капли срываются с факела и долго-долго падают, постепенно исчезая из виду. Леди Женевьева застонала, открыла глаза. Увидев, что она у Альдера на руках, да еще и за шею держит, застыдилась и принялась высвобождаться. Альдер поставил ее на ноги и, чтобы не смущать, повернулся ко мне. «Что-нибудь видно?» «Ничего». «Что же? Это для птиц?» «Каких птиц?» — не понял я. «Почему птиц?» «А как же оттуда выбираться?» — спросил он. «Оттуда только птицы могут». «Берегитесь, сэр Ричард. Здесь должны водиться ужасные создания». «Должны», — пробормотал я. «Хотя бы сказал могут, а то сразу должны, но прям обязаны». Он непонимающе смотрел, как я ощупываю камни. Затем в глазах блеснула надежда. Я не обращал внимания на его сопение. Ощупывал, осматривал, старался представить себе, как все это видели древние зодчие, инженеры или рудокопы того времени. Наконец, под пальцами вроде бы что-то отозвалось. Я нажал, подергал, ничего не сдвинулось. Но когда перешел к соседней плите, там в самом деле как будто нечто отозвалось изнутри. Альды когда отодвинулась целая плита, в нише странного рода рычаги, которые я гордо назвал рубильниками. Осторожно потрогал, ни один не сдвинулся. Наконец налег на крайний, выждал, взялся за другой, проверил третий, повернулся лишь последний. Он потянул то ли невидимый для нас трос, то ли сдвинул нечто в системе противовесов. Мы застыли в ожидании. Альдер присел и, выставив перед собой меч, осматривался по сторонам, готовый встретить хоть гигантскую летучую мышь, хоть самой Щадиада, ада. Что я ждал и сам не понимал, только чувствовал, что надо ждать. Альдер же смотрел на меня с почтением и растущим страхом. Все трое ахнули и попятились. Снизу поднимается круглая площадка из такого же гладко обработанного камня. Не до зеркального блеска, но все-таки. А на зеркале ноги будут скользить не только мои. «Сэр Ричард!» — вскрикнул Альдер. Я шагнул на середину плиты. Альдер взволнованно топтался на прежнем месте. Остальные вообще застыли, как статуи. «Есть другие варианты?» — спросил я. «Нет, но...» «Смотрите», — предупредил я. «Как и когда оно двигается, я еще не знаю». Альдер ахнул и прыгнул ко мне, увлекая леди Женевьеву. Следом скакнул козлом ревель и упал уже вниз. Плита начала стремительно опускаться. Выглаженные стены стремительно убегали вверх. Я ощутил пустоту. Мы почти падаем. Еще чуть и ноги начнут отрываться от пола. Все это напоминало движение поршня в огромном шприце или велосипедном насосе. Альдер упал на колени и страстно молился. «Мозг мой прогонял в секунду миллионы вариантов. Но все пустое. Падали мы в вечность. Я успел передумать все, что только можно в таком положении. Альдер успел отмолиться. Поднялся и спросил уже с суровым достоинством. «Разобьемся прямо в аду?» «Возможно», — ответил я, — «хотя не обязательно. Надеюсь, задавим какого-нибудь черта». «Хорошо бы покрупнее. В смысле, рыцаря черта или сеньора?» «Возможно», — повторил я. «Но мы не падаем, Альдер». «А что же?» «Опускаемся, хоть и очень быстро». Он посмотрел на меня с почтением. «Магия или технология?» — ответил я. «Хотя, когда она высокая, кто отличит от магии?» Спуск похожий на падение продолжался еще несколько минут. Я уже страшился думать, на какой мы глубине. Затем мое тело налилось тяжестью. Я быстро посмотрел на Альдера и Ревеля. Оба побагровили, щеки обвисли. Лучше всего выглядит Женевьева с отвисшим подбородком. Лицо белое, как мел, царапина на щеке вздулась и побагровела, а синяк под глазом стал почти черным. Лепота. Взгляды у всех встревоженные». Но я не паникую, и они доверились, едят меня глазами. В стенах снова появилась рябь, перешла в быстро исчезающие полосы. И через минуту платформа грохнулась о пол с такой силой, что я не удержался, упал на колени. Альдер устоял, в глазах радостное изумление, жив. Я поднялся и поспешно соскочил с платформы. Женевьева хлопнулась на задницу. Нежный румянец залил щеки, мне показалось, что встать не сможет. Альдар помог ей подняться и сойти с края платформы. «Все окей?» — осведомился я. «Если живы, тогда вперед на танке. За мной!» Мы в просторной каменной пещере. Чернеют четыре полукруглые норы. Свет слишком слабый, чтобы я рассмотрел как следует, но, похоже, здесь был в древности просто шахтный колодец — Клеть доставляла шахтеров именно сюда, а дальше они своим ходом. «Впрочем», — сказал я, — «почему своим ходом? Разве что рудники совсем рядом». Альдер отступил и смотрел на меня блестящими глазами. Я подмигнул им, хотя у самого сердце колотится, как у зайца, схваченного за уши. «Кабольды?» — спросил Ревель шепотом. «Да хоть и гномы», — ответил я с натужной бодростью. Надеюсь, хозяин не отыщет сюда вход, если уж не отыскал раньше. Хотя, конечно, не закончив, шагнул к тому туннелю, который показался ближе. Ревель с обнаженным мечом в руке последовал тут же, попытался зайти вперед, раз уж Альдер снова взялся опекать юную леди, но я велел идти сзади, а то еще смету и его, если вдруг впереди попробуют выставить заслон».